О, когда бы я назвал Своею Хоть тень твою, Но и тени твоей Я не смею Сказать люблю. Ты прошла Недоступно небесной Среди зеркал, И твой образ Над призрачной бездной На миг дрожал. Он ушел, Как в пустую безбрежность, Воглубь кла и опять для меня безнадежность и смерть и моглагла.